Глава двенадцатая Олеся после схватки пришла в себя довольно быстро, хотя легкая обида в ее глазах все еще таилась. Она чувствовала себя виноватой в проигрыше, несмотря на слова начальницы и подруги. И даже то, что я продемонстрировал ей свои характеристики, не слишком улучшило настроение проигравшей. Гертруда Вульф приняла поражение со всем достоинством, лишний раз показав мне, что она отличный лидер, и умеет держать удар. За все надо платить, и в том числе за свое самомнение. Когда мы вновь сели за стол переговоров, то я первым делом распределил субординацию в обновленной гильдии. Варвары и Гертруда становились главами двух равноценных ветвей гильдии. Впрочем, едва ли ветвь на 10 человек и ветвь, в которую входит несколько тысяч, можно считать равнозначными. Но права и уровень на будущих документах у них будет одинаковый. «Возможно, сейчас это не так и хорошо, но я планировал, что наша часть гильдии будет расширяться. Я генеральный директор, они исполнительные директора, все как в какой-нибудь крупной корпорации. Внутреннюю структуру каждой из ветвей девушки должны будут организовывать сами, как им удобно». Гертруда даже со своего барского плеча пообещала передать части активов «Ультимы», вряд ли очень хороших, «Варваре», чтобы немного уравнять ветви. Варвара воспринимала это как подачки, но все же отказываться, здраво не стало. В конце концов, Вульф была права, и субсидии в виде таких активов для проклятых были необходимы как воздух. А теперь перейдем к части клятвы, решил я, когда мы закончили с начальным обсуждением. И вот тут пошли жаркие споры и торги. Одно дело на словах объединить две гильдии, а другое подвязать к этому еще и проклятую клятву. Когда я говорил об этом первый раз. Вульф сочла это простым блефом и не восприняла всерьез. И очень зря. Теперь-то уже поздно соскакивать с несущегося поезда событий. Спустя, наверное, час довольно жарких пререканий и споров мы пришли к некому подобию консенсуса. Клятва не будет вечной, на это Вульф не соглашалась. Да и я, наверное, тоже не пошел бы служить непонятно кому до конца своих дней. Это больше походило на контракт, который мы в свое время составили с Варей только в устной форме. И, разумеется, она не могла не включить пункт о возможном уходе. Впрочем, там все было не так просто. Первое, она не могла действовать против меня или против интересов гильдии, готовя свой уход. Второе, уведомить меня о разрыве нужно было за несколько недель. Ну и, разумеется, этот уход возможен лишь спустя пять лет контракта. Меня все это устроило. Мир стоит на краю пропасти, а их интересуют пункты контрактов. Эх! Но по мне это был самый простой способ склонить их к содействию и получить ресурсы ультимы. Раз с этим покончено, то я хочу сделать официальное предложение. «Олеся, ты станешь моим столпом?» Обратился я к девушке. А. Она на миг опешила, уж слишком внезапным было мое предложение. «Да и девушка, по идее, должна была на меня сейчас дуться». «Тебе очень пойдет подвенечное платье», не удержалась от дружеской подколки вульф, отчего Олеся ощетинилась словно дикобраз. Тут даже я не смог сдержать улыбки. «Да ну вас», — разобиделась она еще сильнее, и если раньше это была обида только на меня, то теперь еще и на подругу. Но я точно знал, как растопить девичье сердце и выложил перед ней стопку из ста монет бездны. «О, погоди, это все мне?» «Если согласишься стать столпом», — кивнул я. «Продано!» — расхохоталась Вульф, видя, как Олесси уже тянется к монетам. Испанка в ответ в очередной раз рассерженно буркнула что-то невнятное, но в итоге согласилась. Ну а дальше началась самая скучная и утомительная для меня часть — работа над чипами. Если первые чипы помогал перепрограммировать Геран, то очень быстро я и сам разобрался, как это делать, и продолжил уже сам». Принцип перестройки был один, и в итоге спустя полдня я разобрался с чипами большей части пробужденных. Остальные низкоранговые пробужденные могут и подождать какое-то время. Все же работа была довольно кропотливой и требовала от меня сосредоточенности. За это время Олеся успела потратить все выделенные ей средства, и едва ли торговец был сильно рад, когда рядом с Испанкой увидел довольно ухмыляющуюся Варвару. У Олесии тоже скопилось огромное количество барахла, часть из которого она таскала в пространственном кармане. Итогом стало то, что девушка приобрела себе два браслета на обе руки, которые давали ей новые способности и значительно прибавили скорости. «Эх, будь они у меня раньше, я бы не проиграла тебе», – заверила она меня. «Это ты просто его вещей не видела», – многозначительно усмехнулась Варя, услышав этот комментарий. «В смысле?» Но ведьма и не думала отвечать, помахала нам ручкой и отправилась по каким-то своим делам. Не прошло и трех часов после объединения гильдии, как вернулись разведчики, что послала Вульф еще до нашего свари прибытия. Вместе с ними пришла еще сотня гражданских, отчего в здании гильдии стало еще теснее. И с этим нужно было что-то делать. Немного подумав, я решил приспособить под это дело те самые песочные часы, которые в свое время использовал Хессио. Оставалось создать дверь в то пространство между мирами и отправить туда лишних людей. На все про все ушло меньше минуты, а еще через десяток туда была отправлена первая партия беженцев. По большей части простые гражданские, от которых не было никакого толку на данный момент. Внутри бывшего завода в идеале должны были остаться только пробужденные, способные в случае нападения дать отпор. Главным за оборону был назначен один из старших офицеров Ультимы, которому в помощь были отданы четыре десятка пробужденных, среди которых были и все подчиненные Пьера. Это предложила Варя, мол, пусть опыта набираются, да и надо смешивать отряды, чтобы они привыкали действовать совместно. Ну а я тем временем начал подготовку к предстоящему рейду на создателей. Это было рискованно, но что-то мне подсказывало, что отправиться туда необходимо. Не говоря о том, что там было огромное количество проклятых предметов, каждый из которых мог дать мне новые силы. Теперь, неограниченный лимитом, я мог получить их все. Казалось бы, я избавился от всех ограничений и наваждения, что создавал чип, но теперь стремлюсь к еще большей силе. И чему-то еще, чему-то, чего пока сам не могу осмыслить. Вот только это навязанное чувство или мое собственное? «Это первобытный хаос в твоих жилах», — внезапно заговорил Геран, и вновь его голос был полон мрачной обреченности. Прежний Геран мне определенно нравился больше. С ним говорить как-то было приятнее. «Опять считаешь мысли?» — хмуро посмотрел я на него. «Непреднамеренно». «И куда же ведет этот первобытный хаос?» — заинтересовался я. «К смерти, к безумию, к силе». Выбирай то, что больше нравится. Чипы в ваших головах делают тех, кто носит искру хаоса в себе, более предсказуемыми. Как река, путь которой выбирает кто-то, кто заранее прорыл канал, а сейчас она сама решает, куда течь. Следи за собой, Стас Богданов, и за тем, куда уводят тебя твои мысли. Сегодня ты сражаешь врагов, а завтра от твоего меча могут пасть друзья. Мне подобное предупреждение не слишком понравилось, но пытаться вытащить что-то из этого Герана было на порядок сложнее, чем из прежнего. От него так и веяло и болью. Как раз к моменту, когда я закончил маленькую беседу с Гераном, в штаб пришли все главные лица обновленных проклятых и рассказал им о нашей следующей цели. Варвара коротко рассказала о Рагнароке и том, через что она прошла после того, как развалилась ее гильдия. «И вы скрывали это от нас, когда мы вели свое расследование?» – рассердилась Вульф. «С этой информацией у нас была бы возможность надавить на них». «Да бросьте, это все не имеет никакого значения», – не согласилась Варвара. «Да даже если бы вы обладали этими знаниями, то что с того?» «Не знаю. Попробовали бы сами проникнуть в это место», – уже более спокойно произнесла женщина. «Без нашей помощи вы бы там заблудились». Перед тем, как попасть в хранилище, где есть эти машины, нужно пройти постоянно перестраивающийся лабиринт. Мы смогли это сделать в тот раз лишь потому, что был ориентир. «Ладно, ладно. Так что нас там ждет? Машины?» «Очень много машин», — согласно кивнул я. «И для того, чтобы прорваться туда, придется поднапрячься. В прошлый раз мы вынуждены были бежать прочь, спасая свои шкуры, но теперь у нас есть достаточно силы людей, чтобы добраться до хранилища, и забрать то, что там находится. «Слишком мало информации о противниках», — нахмурилась Вульф. «Мы должны знать о них больше». «Что это за машины? Как они работают и насколько сильны?» «Кое в чем вам поможет Варя», — кивнул я на ведьму. Та довольно ухмыльнулась и вывалила из пространственного кармана тушу одного из древних создателей, что мы обнаружили в тайнике Герана. «Охренеть!» — воскликнула Олеся, вскакивая из-за стола. «Ничего подобного мы не видели», — согласилась Вульф. «Живые существа для бездны — это норма. Но роботы?» Более чем убежден, что с таким даже они прежде не сталкивались. «Но что могу сказать вам сразу, они довольно крепкие, а еще их броня имеет антимагические свойства. Низкоуровневой магией ее не пробить. Значит, если идти туда, то от слабых магов толку не будет», — приняла Гертруда, тоже поднимаясь из-за стола и с интересом разглядывая создателя. Не будет. В первую очередь нужны маги поддержки и бойцы ближнего боя. Почти сразу Гертруда передала останки создателя кому-то из своих людей для исследований и вместе с этим подключила к совещанию несколько аналитиков, которые крайне дотошно выясняли все, что мы знаем о создателях. «Стас, а мы точно готовы?» На всякий случай уточнила Варвара, когда накал расспросов немного поутих, И нам дали время перевести дух перед следующим раундом обсуждений. В прошлый раз было действительно жестко. Пусть с нами Олесия и другие из Ультимы, но все же... Все будет хорошо, пообещал я. Доверься мне. Два дня, которые запросила Гертруда для подготовки, прошли в сплошных делах. Беженцев из города становилось все больше, впрочем, как и монстров. Вульф посылала разведчиков в разных направлениях с целью наиболее полно оценить текущую ситуацию. Связи так и не было. В лучшем случае работали коротковолновые рации, но на совсем небольшом 2-3 километра расстоянии. Мы были рады и этому. Я также участвовал в нескольких вылазках и сделал еще одно неприятное открытие. Создатели вышли за пределы бездны. Пока не очень активно, но я пару раз замечал, как они пролетали над домами. Плохо, но пока я понятия не имел, что с ними делать. Похоже, что их пока что больше интересуют монстры, чем люди, и лучше, чтобы так и оставалось как можно дольше. И после возвращения со второй вылазки я обнаружил дома уже приятный сюрприз. Вернулся Дреймос, раненый, но жутко довольный. Создавалось ощущение, что он уходил лишь ради того, чтобы устроить схватку, и искупаться в крови своих врагов. «Стало быть, ты уже вестник», сказал мне он при первой же встрече. «Это было ожидаемо, знаешь ли». «Откуда ты?» – начал было я, но тут увидел довольную мину Марины, и все стало очевидно. «Да, я теперь вестник. Ты, конечно, тот еще чокнутый сукин сын, но не хочешь стать моим столпом». «Твоим?» – задумался он. «Это большая честь, знаешь ли». «Так что?» «Пожалуй, я откажусь». Он даже демонстративно раскланился и даже забыл свое обычное «знаете ли». «Серьезно?» – удивился я. «Ты сам сказал, я чокнутый сукин сын, древний и нестабильный. Брать кого-то вроде меня в столпы?» «Нет уж», – решительно покачал он головой. «Я готов служить в твоей армии, если тебе интересно, но не более того». «Предпочитаю больше не одевать на себя шейник, знаешь ли». Вот уж от кого, но от Дреймаса я не ожидал такого ответа. Напротив, учитывая его прошлое, я думал, что он будет рад вступить в мою армию и стать столпом. «К тому же, думаю, что девчонка более этого достойна». И совершенно внезапно он шлепнул Марину по заднице, подтолкнув ее вперед. «Что, я? Нет. Мне, конечно, льстит такое предложение». «Но я всего лишь двухзвездочный пробужденный. Куда мне до столпов, которые должны быть сильнейшими воинами вестников?» «Ты справишься! Я в тебя верю, знаешь ли!» Я смерил Марину задумчивым взглядом. Она и впрямь была слишком слаба даже с новым оружием. Ей очень далеко, когда до Олесии, так и Давари. Но если Дреймас говорит, что она более достойна, то доверюсь ему».